и потому деревенские модницы охотно заказывали ей свои наряды. Знавшие ее любили, эту тихую и добрую женщину. Вдова Рики старалась также угодить и услужить всем своей работой. На окраине города у нее был свой домик, который она редко покидала, так как имела двоих детей и не любила оставлять их одни. Только иногда... При необходимости она после работы отлучалась из дома. Мартин был уже шестилетним мальчиком, но Елене было всего лишь три годика, и ей тяжело было разлучаться с матерью, да и мать не любила оставлять их одни. Раньше было иначе. Когда был жив отец, он зарабатывал все необходимое. После его смерти мать стала носить черное платье и черный чепчик знак траура по нему, и теперь прилежно работала, чтобы прокормить своих детишек и себя. Было видно, как трудно приходилось бедной женщине. Бледная и слабая, она отправлялась готовой работой к своим заказчикам, часто останавливаясь и отдыхая по дороге. В от их дома стоял окруженный густым кустарником памятник. К нему Мартин и Елена приходили каждый раз встречать мать, дальше им идти не позволялось. Здесь, в зелени и прохладе растительности, они могли играть в ожидании матери. Сегодня было воскресенье, и мать нарядила их в праздничную одежду. Мартин был в зеленой куртке с блестящими пуговицами и двумя настоящими карманами. Как счастлив был мальчик! Он беспрестанно осматривал себя и с нетерпением ожидал выхода на улицу. «Мама, что скажут мне собаки, когда увидят мою зеленую курточку?» Радовался Мартин и тут же выглянул в окно. Не заглядывают ли его четвероногие друзья, полные зависти и удивления. Наконец мать была готова, и все отправились гулять. Но идти с ними далеко она не могла, так как была слаба, и потому присела на скамеечку у памятника доброму Мартину. «Мы остановимся здесь ненадолго, поиграйте немного», сказала мать, тяжело переводя дыхание. Воды и огороды из ветвей песка Дети настолько увлеклись игрой среди кустов, что Мартин даже забыл про свою новую курточку Играя так, они не заметили наступления вечера «Смотри, мама!» – обратился Мартин к матери «Ангелы зажигают свет в Доме Божьем» Мама подняла голову «Можно было уже идти домой» Но маленькая Елена уснула на её руках, положив голову на плечо матери. Мать позволила уснуть девочке, чтобы отдохнув, она могла бодро вернуться домой. Нести малютку на руках она была не в силах. Да и вечер был так хорош, а бедной матери не часто выпадала возможность посидеть с детьми. Мама, это светлая звёздочка моя? Или на ней папа живёт? Отец у Господа, мое дитя, и ему там хорошо. Мальчик нежно обнял мать, еще раз взглянул на небо, затем его взгляд остановился на памятнике доброму Мартине. «Мама, расскажи мне сегодня историю о добром Мартине», — попросил он, «а то у тебя редко бывает свободное время». Он хорошо видел перед собой статую доброго Мартина, Рыцаря на коне, мечом рассекающего свой плащ на две части. Что он хотел сделать со своим плащом, можно было понять, взглянув на статую человека, стоявшего рядом на коленях и простиравшего свои руки к рыцарю. Неподалеку отсюда жил когда-то один человек по имени Мартин. Он имел очень сострадательное сердце и все, что имел, отдавал бедным. Однажды зимой, когда было так холодно, что трудно было встретить человека на улице, и ни один воробей не смел показаться во дворе, Мартин возвращался от одного больного, которого ездил навестить. Путь был далек, так что всадник и его лошадь дрожали от холода. Мартин потеплее закутался в свой зимний плащ, радуясь скорому возвращению домой. Уже темнело, когда вдруг услышал крик «Смилуйтесь, сударь, я замерзаю!» Мартин остановился и увидел перед собой человека в дырявых лохмотьях, едва прикрывавших его тело босого и с непокрытой головой. Он вот стоял перед ним на коленях и умолял о помощи, протягивая к нему свои окоченевшие руки. Мартин осмотрелся. Он не увидел ни человека, ни жилья, где бы мог приютить несчастного. Не раздумывая, он снял свой широкий плащ и острым мечом разрезал его на две равные части. Одну из них он подал нищему, а в другую закутался сам и, сопровождаемый благословениями бедного человека, поспешил домой, радуясь, что смог сделать что-то доброе. С большим вниманием маленький Мартин выслушал историю о большом Мартине. На его ясных глазах показались слезы. Рассказ был для него очень интересным. Ему было жаль бедного человека, замерзавшего на улице. Мальчик задумался. «Ну, всегда ли нужно так делать?» «Хочет ли этого Господь?» спросил Мартину матери. «Конечно, хочет», ответила мать. «Кто может помочь другим, тот должен это сделать, даже если ему придется немного померзнуть или поголодать». Но послушай, что было с Мартином дальше. Возвратившись домой, Он устало лег в постель и вскоре заснул. Вдруг перед ним предстал нищий, которому он отдал половину своего плаща. И вся комната осветилась чудесным светом. Только теперь нищий не казался уже таким жалким и усталым, больным и замерзшим. Напротив его лицо сияло, как солнце, а глаза светились чудной любовью. А на его плечах была половина плаща Мартина. Он радостным голосом сказал ему. «Добрый Мартин, я не нищий, я твой Господь. Я хотел испытать тебя. Отдашь ли ты что-то из своего или оставишь все себе? То, что ты сделал несчастному нищему, то ты сделал мне». Сказав это, он скрылся. Но еще долго оставались чудный свет в комнате Мартина и великая радость в его сердце. Мартин сделал еще много добрых дел, помог многим и всегда охотнее давал другим, чем брал сам. Мать смолкла. Маленький Мартин внимательно посмотрел на своего большого тезку и спросил, «Мама, это правда, что к нему приходил сам Господь?» «Конечно, правда, дитя мое», — ответила мать. «Кто любит Бога и поступает так, как хочет он, к такому человеку Господь приходит сам и живет в его сердце. Все, что мы делаем людям во имя Иисуса Христа, то мы делаем ему самому? Вот и Елена проснулась. Пойдем теперь домой. Дома я покажу тебе Большую Библию с картинками и прочитаю слова самого Господа, который говорит, «Кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам». Тот не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 10, 42. «А кто эти малые, которым мы должны помогать?» Спросил Мартин. «Это бедный и больной мальчик Ваня», ответила мать. «Это слепая Мария, это подмастерье с больными и израненными ногами, это все бедные, больные и слабые люди, всем им, Мы должны помогать, чем можем, и что в наших силах. Все они, наши ближние. Могу ли я что-то сделать для этих бедных? Начни с малого. Ступай завтра к больному Ване, поиграй с ним и подари ему что-нибудь. Мой барабан! Живо воскликнул Мартин. Ну да, ты можешь ходить везде, все видеть и играть чем-нибудь другим. А Ваня должен постоянно лежать в постели. «А разве Ваня Господь?» «Нет, но ты будь с ним добр, как с Господом, потому что и там, у Вани, Господь видит тебя и знает, что ты делаешь и как ты себя ведешь». «А если Ваня рассердится и побьет меня?» «Ну, ну нет, Ваня уже большой мальчик» но ты должен уступать Ему во всем. Делай так, как Ему нравится и как Он хочет. Помни лишь, что Господь любит тебя, и делай все ради Него и для Него. «Ради Господа? Как это понять?» снова спросил Мартин. «Это значит, — ответила мать, — что если ты делаешь добро, то делай его лишь потому, что этого хочет Господь а не для того, чтобы понравиться людям. Теперь не задавай больше вопросов, а делай то, что я тебе скажу. Возьми Елену за руку и пойдем домой. Доброй ночи, Мартин, сказал мальчик своему каменному тезке, махая ему на прощание рукой, «Завтра я снова приду к тебе». На следующее утро оба Мартина были опять вместе. Мальчуган теперь с большим интересом рассматривал каменного Мартина, зная историю его жизни. Вдруг его внимание привлекло еще что-то. На скамейке, где вчера сидела вдова Рики со своими детьми, теперь лежал незнакомый человек и, по-видимому, спал. Это был, наверное, странствующий подмастерье, так как был одет в рваную грязную рубаху И с босыми ногами. Пиджака мальчик не увидел. Скорее всего, подмастерье положил его себе под голову. Несчастный спящий выглядел жалким, особенно в глазах Мартина, приученного матерью к безукоризненной чистоте и порядку. Он вспомнил слова матери. «Сначала найди, а затем помогай». Он взглянул на несчастного, потом на статую. Да, это был такой же бедный, только он стоял тут не на коленях, а лежал и не просил, но его изорванная рубаха говорила сама за себя. Мартин взглянул на памятник. У того борода и у этого тоже. Да, они похожи, очень похожи. Как молния блеснула вдруг у Мартина мысль. Это Господь, Он хочет испытать меня. Буду ли я добр и сострадателен? О, если бы он имел такой же широкий плащ и такой же острый меч, как там, наверху, у Большого Мартина, он, не задумываясь, разрубил бы его. Но зато у него есть курточка. Нет, не эта, в которой он сейчас «Он отдаст свою чудесную зеленую курточку, которой Господь будет очень рад!» Как ветер примчался он домой. Мамы не было дома, а Елена еще спала. Курточка висела в шкафу в самом низу, куда он должен был повесить ее сегодня утром. На рабочем столе лежали мамины большие ножницы. Одно мгновение он медлил. Ему было очень жаль своей курточки. Уж больно она была хороша. А новый он так быстро не получит. Но мама сказала вчера, что дарить следует то, что дорого самому, а не то, что похуже. Однако, как все же красиво блестят пуговицы. Но Мартин храбрый мальчик. Чик-чик, и зеленая курточка разрезана ровно пополам. Теперь быстрей туда, пока Господь еще там... Бедняк еще спал, и мальчик тихо положил половину своей курточки на его обнаженную грудь. Теперь он прекрасно укрыт. Как он будет радоваться, когда проснется и увидит курточку? Над спящим зажужжала муха. Мартин взял зеленую веточку и осторожно отогнал ее от лица. Как он привык это делать у Елены? Да, Елена проснется и будет плакать. Он не должен так долго оставлять ее одну. Он должен поскорее вернуться домой. Еще один взгляд на спящего. Когда он проснется, он наверняка придет к нему. еще не было дома. Мартин привел все в надлежащий порядок, повесил вторую половину своей курточки в шкаф и сел смотреть Библию с картинками. Перелистывая страницы, он время от времени посматривал в окно, не идет ли к нему Господь. Он все ждал, что комната вот-вот озарится чудным светом, но ни Господь, ни чудный свет не появлялись. Между тем проснулась Елена, Мартин напоил ее молоком и начал играть с ней. Вдруг отворилась дверь. Это была мама. Очень уставшая от далекой ходьбы, но всегда ласковая и приветливая, она тут же села к шитью. Мартин все ждал, что его внезапно окружит чудный свет, но вместо этого становилось все темнее. Вскоре грянул гром и сверкнула молния. Началась гроза. Дети боязливо прижались к матери. Она закрыла окно и зажгла свет. Мама, это Бог гневается, когда гром гремит. «Да что вы, детки мои!» – возразила мама. «Бог гневается только тогда, когда вы недобрыли и непослушны». «А это он посылает гром!» – задумался Мартин. «Все в его руках! Он посылает грозу, он же и усмиряет ее!» Мартин замолчал. Он никак не мог понять, как при такой страшной грозе тот бедняк мог оставаться на улице. «А все-таки это должен был быть сам Господь!» – подумал мальчик. Он был так беспокоен, что мать заметила это и спросила. «Что с тобой, мой мальчик? Ты ожидаешь кого-то?» «О, У – ответил Мартин. «Ты сказала, что если я сделаю что-то доброе, то не должен об этом рассказывать другим. Если у тебя есть что-то такое на сердце, то сохрани это лучше у себя». Со вздохом отправился Мартин в свою кроватку. Он решил не спать всю ночь, но сон был сильнее его. Веки его сомкнулись и он заснул сладким и крепким сном. На другое утро вдова отворила свой платяной шкаф, и взор ее тут же упал на зеленую курточку. Она взяла ее в руки. «Что это такое?» Она позвала Мартина. Тот пришел к ней переполненный счастьем, радостный, что наконец-то сможет рассказать ей о том, что сделал доброе дело, о котором умолчал вчера. Он рассказал ей все, как увидел у памятника бедняка, который был, наверное, сам Господь, как тот лежал на скамейке без пиджака, босой, в одной рваной и грязной рубахе, Тогда он разрезал свою лучшую курточку и отдал половину ему. «Знаешь, мама!» – заключил он. «Теперь я, как большой Мартин, ожидаю, что Господь придет ко мне. Но вчера он не пришел, и сегодня его до сих пор еще нет. «Мама!» – воскликнул Мартин и залился слезами. «Он не приходит, потому что курточка для него мала». В Даварике была настолько поражена, что не смогла даже сразу успокоить ребенка. Когда же пришла в себя от изумления, то вытерла ему слезы и сказала, «Перестань плакать, мой милый и глупый мальчик. Бог знает и видит все. Он без сомнения рад тому, что ты захотел ему что-то подарить». А тот, кого ты видел вчера, был не Господь, а какой-нибудь бедняк. Но Господь был возле тебя, и Он все видел. И Он непременно благословит тебя за то, что ты от всего сердца сделал для Него. Мать прижала его к себе и нежно поцеловала. Однако он не приходит ко мне, как к большому Мартину. Почему так, мама? Он никогда не обещал, что придёт к тебе, Зрима. Невидимый же он всегда сна. На земле никто не видел Бога. Да и не может его видеть. Когда мы будем на небе, то увидим его, как он есть. Добрый Мартин, о котором я рассказала тебе, видел его только во сне. Бедняк, которому Мартин отдал половину своего плаща, тоже был не сам Господь. Это мог быть ангел Божий в образе бедняка, которого Бог посылает людям, когда хочет поговорить с ними. Но послушай, тот Мартин мог дарить все, что хотел. Он был взрослый, и все, что имел, «Было его! Ты же еще дитя, и не имеешь права что-либо разрезать и дарить, не спросив сначала у мамы!» «Так это же была моя курточка!» — возразил Мартин. «Нет, дитя мое, все твои вещи делала я, и без моего согласия ты не должен отдавать их кому бы то ни было. Вот видишь, то, что ты сделал, было не совсем хорошо!» Мама. А Бог теперь тоже не совсем доволен мной. Может быть. Ты же знаешь, Господь любит послушных и хочет, чтобы и ты был послушным. Тогда Он всегда будет с тобой. А теперь ступай и поиграй с Еленой. Но Мартин продолжал топтаться возле мамы и, наконец, прошептал ей на ухо. «Милая мамочка, ты же сошьешь мне еще одну курточку?» «Нет», — ответила мать, смеясь. «Это не было бы похвальным поступком — сначала подарить, а потом получить то же самое обратно». «Нет, мой мальчик, ты должен с удовольствием носить свою коричневую курточку и по праздникам». Мартин прекрасно знал, что теперь не помогут никакие доводы, и немного опечаленный отправился к сестре. Играя с ней, он настолько развеселился, что вскоре забыл про свою зеленую курточку и каменного Мартина. Вдова Рики же была счастлива. На ее лице отражалась тихая радость. Глаза ее были устремлены на небо, губы не шевелились, но сердце... Горела надеждой и верой. Она молилась. Добрый Господь, благослови моего милого, сердечного мальчика. Он любит тебя, и лишь из любви к тебе он сделал эту глупость. Ему самому было жаль резать и отдавать свою новую курточку. Но ты, Боже, не забудешь ее, и тебе она не мала. И когда он останется сиротой, тогда ты приди к нему. Ты, Господи, богат и не нуждаешься в наших вещах, но когда мы из любви к Тебе и в сердечной простоте даем Тебе все, что имеем, тогда Ты возвращаешь нам это тысячекратно.